Джоффри Дивер, собиратель костей. Перевод с английского Сюзанны Алукарт. Москва, издательство АТП, две тысячи второй год. Восхищается моей семье Ди, Дэнни, Джули, Этель и Нельсону. Яблоки падают недалеко от яблони. Написано также и для Дианы. Часть первая. Король на день. Настоящее в Нью-Йорке настолько властно и могущественно, что прошлое теряется в нём. Глава первая. Пятница. десять часов тридцать минут вечера, суббота, три часа тридцать минут дня. Единственное, чего их хотелось, так это спать. Самолет приземлился с опозданием в два часа, после чего пришлось выстаивать бесконечную очередь, чтобы получить багаж. В дополнение ко всему, фирма, предоставляющая машины в наем, Повела себя не лучшим образом, и заказанный лимузин отъехал час назад, им пришлось ждать такси. Она стояла в длинной очереди пассажиров, её худощавое тело клонилось на одну сторону под тяжестью портативного компьютера. Джон бубнил что-то про процентных ставках и путях изменения договорных обязательств, а она думала только о том, что сегодня пятница. И уже половина одиннадцатого вечера, самое время нырнуть в пижаму и завалиться спать. Она смотрела на длинную вереницу такси, которые своим цветом и количеством напоминали ей массу насекомых. По спине женщины волной прошла дрожь. Она вспомнила, как в детстве, когда их семья жила в горах, они с братом нашли труп барсука. Перевернув животное, дети увидели под ним целое гнездо капошавшихся рыжих муравьёв и некоторое время с отвращением наблюдали возню многочисленных членистоногих. Тед Джей Колфакс сделал шаг вперед навстречу взвизгнувшей тормозами машине. Таксист открыл багажник, нажав кнопку на приборной доске, даже не думая вылезать из автомобиля. Ей пришлось грузить вещи самим, что сразу же не понравилось Джону. Он привык, чтобы за него всё делали другие. Женщину такие мелочи не трогали. Она до сих пор удивлялась, что имеет секретаря и предпочитала печатать документы собственноручно. Темми Джин ловко уложила свой чемодан в багажник, захлопнула его и устроилась на сиденье такси. Джон поместился рядом, вытирая вспотевшее жирное лицо и блестящую лысину. Можно было подумать, что погрузка багажа стоил ему бог весь каких усилий. Остановитесь сначала на 72-й Восточный, бросил он водителю через стекло, разделявшее салон. А потом вверх по западной стороне, добавил ITJ. Лекси глаз, отделявший водителей, был таким мутным, что шофер представлял собой неясную, размытую фигуру. Машина рванулась с места и направилась в сторону Манхэттена. С груннеека пробормчал Джон: "Вот из чего в городе столько народу". Он указал толстым пальцем на огромный плакат, приветствующий участников мирной конференции ООН, которая должна была начаться уже в понедельник. В город съехало около десяти тысяч гостей. Теджей устало посмотрела на плакат. изображающие улыбающихся и весело машущих руками людей белых, черных и желтых. Однако это произведение искусства не вызвало у нее положительных эмоций. Пропорции и цвета были искажены настолько, что все лица казались одутловатыми и не здоровыми. Какие-то похитители тел, недовольно буркнула она. Машина мчалась мимо постов береговой охраны и бруклинских причалов. Причём асфальт, блестящий в свете жёлтых фонарей, тоже производил неприятное впечатление. Джон перестал ворчать, достал свой Texas Instruments и защёлкал клавишами. Ти Джей, откинувшись на сиденье, смотрел в окно на дрожащие от тротуара Марева и на тупые лица обывателей. Жители Нью-Йорка, разомлевшие от жары, сидели на ступеньках своих домов, И безразлично пялились на улице. В машине тоже было душно, и Ти Джей нажал на кнопку, чтобы приспустить стекло. Ее даже не удивило, что окно не отреагировало на ее движение, и женщина потянулась к противоположной дверце. И тут она обратила внимание, что на дверях автомобиля отсутствуют внутренние ручки замков. Она провела рукой по обивке, но поверхность была совершенно гладкой, словно ручки срезали нарочно. Что происходит? спросил Джон. То, что эти двери невозможно открыть изнутри. Пока Джон недоуменно переводил взгляд с одной двери на другую, мимо окна промелькнул знак поворота в Мидтаун-туннель. Эй, постучал он в плексиглазовую преграду. Вы проехали поворот. Куда вы нас везёте? Может быть, он решил вести нас в объезд через Квинсборо. Высказал предположение ТДжей. Яха через мост был бы несколько дольше, зато не пришлось бы платить налог за проезд по тоннелю. Анна наклонилась вперёд и постучала в разделительное стекло кольцом. Вы везёте нас к мосту? Водитель не отреагировал. Эй! Через несколько секунд машина миновала и поворот на Квинсборо. Вот дерьмо, выргылся Джон. Похоже, он везёт нас в Гарлем. Могу даже поспорить, что в Гарлем. Ти Джей увидела за окном поравнявшуюся с ними машину и изо всех сил забарабанила кулаками по стеклу. "Помогите!" выкрикнула она. "Пожалуйста!" Водитель взглянул на нее раз, потом другой и нахмурился. При тормозив он пропустил такси и пристроился ему в хвост. Но то вдруг резко свернул в сторону Квинс, влетело в переулок и помчалось через бесконечный ряд складов. Сейчас они ехали со скоростью не менее шестидесяти миль в час. Что вы делаете, Тиджей, в отчаянии? Заколотила по разделительному стеклу. Куда вы, господи, только не это! Испуганно воскликнул Джон. Ты только взгляни! Водитель натянул на лицо лыжную маску с прорезью для глаз. Что вы хотите? зарылся Тиджей. Денег мы отдадим вам все наши деньги. В ответ они не услышали ни слова. Женщина расстегнула сумку, вытащила из неё ноутбук и изо всех сил ударила углом корпуса в боковое стекло. Силы удара оказалось недостаточно, но резкий звук испугал водителя. Такси и вильнуло в сторону, чуть был не задев кирпичную стену старого здания, мимо которого они проезжали. Деньги. Сколько вы хотите? Я могу дать вам очень много, брызгая слюной, выкрикивал Джон. По его толстым щекам потекли слёзы. Т. Дж. ещё раз изо всей силы нанесла удар компьютером по стеклу автомобиля. Экран разлетелся на куски, но окно осталось целым. Ещё одна попытка. И то, что раньше было компьютером безформенной массы, вывалилось из рук женщины. Вот дерьмо, обоих пассажиров резко бросила вперёд, когда машина затормозила в узком тёмном тупике. Водитель выбрался наружу, держа в руке маленький пистолет. Пожалуйста, не надо, взмолилась Ти Джей. Мужчина обошёл машину сзади, вглядываясь из грязной стёкол. Потом он остановился и некоторое время неподвижно наблюдал за пассажирами, тогда как те, прижавшись друг к другу вспотевшими телами, замерли в ожидании. Водитель, закрылся руками от света, мешавшего ему рассмотреть своих пленников и прильнул к стеклу. Внезапно в воздухе раздался странный звук. напоминавший то ли клопок, то ли треск, ти Джей вздрогнула, а Джон невольно вскрикнул. Где-то вдалеке, за спиной шофёра, небо осветилось яркими красно-синими полосами. Звук повторился, к нему присоединились восторженные свистки и крики людей. Водитель повернулся и поднял голову. В небе над городом Раскинул растопленные лапы огромный оранжевый сверкающий паук. Только сейчас Сиджей вспомнил, что сегодня читал в Times о готовящемся сафир-верке в Нью-Йорке. Это был своего рода подарок мэра и генерального секретаря ООН делегатам конференции, которых приветствовал величайший город планеты. Наконец водитель с громким щелчком отпир дверцу и медленно отворил её. Звонок был анонимный, как всегда. Отследить его не удалось, так как по неским направлениям ещё не было контрольных коммутаторов. Центральный пост смог лишь объявить, что звонивший говорил из района 37-й улицы и 11-й. Изрядно вспотев, хотя было всего 9 часов утра, Амелия Сакс пробиралась сквозь заросли высокой травы. Она шла челноком, как у криминалистов называется способ поиска, когда человек движется, описывая одну лежащую восьмёрку за другой. Ничего. Амелия взялась за микрофон, прикрепленный к ладском синей форменной рубашке, говорит: «Пятьдесят восемь восемьдесят пять. Тут ничего нет. Центральный, жду дальнейших распоряжений». Сквозь шорох и помех прорвался голос диспетчера: «Пока больше ничего. Пятьдесят восемь восемьдесят пять. Только вот что, звонивший сообщил, что очень надеется на смерть жертвы. Как слышите, центральный?». Повторите ещё раз. Звонивший сообщил, что очень надеется на смерть жертвы для её же блага. Как поняли, сигнал пинёт. Надеился, что жертва мертва. Омели обыскал ещё один участок. Но также безрезультатно. Я и хотелось плюнуть на все это, набрать номер десять девяносто, по которому сообщают о пропавших людях, и отправиться во Свояси. Колени у нее побаливали. О всё тело в этой августовской жаре чувствовало себя как рагу в духовке. Она мечтала о том, как окажется в порт-авторите и в компании ребят выпьет баночку ледяного чая. Затем часа через 2, в половине 12, она заглянет в участок, соберёт вещи, а потом отправится на занятия. Но сейчас она никак не могла так поступить. Нельзя было проигнорировать подобный вызов. Поэтому Амели упорно продолжала поиски. Она перемещалась сначала по раскалённому асфальту тротуара, потом из следовала пустырь между двумя заброшенными домами, затем снова направилась в заросшие сорняками огромные поля. Сдвинув форменную фуражку, она запустила пальцы в свои густые рыжие волосы и принялась чесать вздувшую от пота голову. Амелия повторила эту процедуру несколько раз. Капельки соленой влаги стекали по лбу и пропитывали её бровь. Последние 2 часа на улице, думала она. Ничего, с этим можно смириться. Сакс добралась до кромки кустов, и тут впервые за утро вдруг ощутила беспокойство за нее явно кто-то наблюдал горячий ветер шуршал в изсихших ветвях а по шоссе проносились грузовики и легковушки въезжают и выезжают из линкольн тоннеля женщина задумалась о том как должен вести себя в подобном случае патрульная пицер Амелия отдавала себе отчет что в таком шумном городе К ней могут подобраться сзади на расстоянии досташном для удара ножом, а она ничего не услышит. Она резко обернулась. Ничего. Только сухие листья, ржавеющие останки техники и прочий хлам. Она взбралась на груду камней и поморщилась. Амелия Сакс в возрасте тридцати одного года, всего тридцати одного, как говорила ее мать, уже страдала артритом. Эту болезнь она унаследовала от своего деда, в то время как мать наградила ее гибкой и стройной фигурой, а отец привлекательностью и чувством здорового креатизма. Оставалось непонятным только наличие рыжих волос на голове. Еще один приступ боли в ногах настиг ее, когда Амелия, пробравшись через заросли кустов, остановилась на самом краю довольно крутого спуска длиной около тридцати футов. Перед ней простирался глубокий каньон, врезанный в коренные скальные породы западной стороны, по которому были проложены железнодорожные пути северного направления. Она прищурилась. Глядывая из-за обрывистой склоны, уходящие вдаль. Что это? Участок перекопанной земли и нечто напоминающее корявую ветку, воткнутую в небольшой холмик. Похоже, что это. Господи, не может быть! Я всю перейдернула от открывшегося из зрелища. В горло подступила тошнота, а кожу покрыли крупные мурашки. Женщине с трудом удалось справиться с желанием отвернуться и сделать вид, что она ничего не заметила. Он надеялся, что жертва мертва, ле её же благо Амелия бросилась к железной лестнице, ведущей вниз к крыльцам. Она уже протянула руку к металлическим перилам, но тут же отдёрнул её. Чёрт! Преступник мог уходить этим же путем, и на поручнях в этом случае должны были остаться отпечатки пальцев. Тогда мы поступим. Вот как. Глубоков вздохнув, чтобы несколько умерить боль в суставах, она принялась спускаться прямо по крутом откосу. Начищенные по поводу ее нового назначения до зеркального блеска туфли скользили по камню, когда до земли оставалось фута четыре. она спрыгнула и побежала к могиле. Ох ты мой. То, что она приняла за торчащую из земли ветку, оказалось человеческой рукой. Труп был захоронен вертикально с таким расчётом, чтобы из-под насыпанного холмика земли выглядывали предплечье и кисть. амелия уставилась на её безумный палец вся плоть с него была содрана а коктейльное кольцо с бриллиантом видимо снятое до этого было в ночной дете на кровоточащей лохмоти сакс опустилась на колени и принялась раскапывать землю грунт так и летел из-под её ладони так обычно роются собаки Она обратила внимание на то, что остальные пальцы застыли в самом неестественном положении. Что говорила в одном, жертва была еще жива, прежде чем последняя лопата засыпала ее с головой. Не исключено, что она еще жива и сейчас. Амелия яростно раскидывала податливую почву, не обращая внимания на то, что порезала со сколками бутылки и теперь ее кровь брызгала во все стороны, смешиваясь с землей. Вот, наконец, показались волосы и лоб неприятного серо-синюшного оттенка. Так бывает вследствие недостатка кислорода. Сакс продолжал лопать, пока не очистил лицо жертвы пустые, застывшие глаза и рот, искаженные гримасой у рса. Не смотря на дамское кольцо. Захороненным оказался мужчина плотного телосложения, лет примерно пятидесяти с небольшим, мертвый и неподвижный, как и обхоронившая его земля. Она выпрямилась и, не отрывая взгляда от глаз покойника, сделала шаг назад, едва не споткнувшись с рельсы. Целую минуту она не могла отдумать ни о чем, кроме того, что нелепо и страшно умирать подобным образом. Потом она пришла в себя. Итак, Драгуша, давай, подбодрила себя Мели. Имеется место преступления, жертва, а ты все-таки офицер полиции и знаешь, что надо делать. Следуем правилу пяти пунктов. Первое, арестовать преступника, если таковой известен. Второе, задержать свидетелей или подозреваемых. Третье, осмотреть место преступления. четвёртые, черт, побери, что ж там четвёртые? Сакс склонила голову к микрофону. пятьдесят восемь восемьдесят пять вызывает центральную. обнаружен труп возле железной дороги между тридцать восьмой и одиннадцатой. убийство, требуются детективы, эксперты, криминалисты, автобусовый избой врач. как поняли? вас понял пятьдесят восемь восемьдесят пять. преступник арестован. пока не найден пятьдесят восемь восемьдесят пять вас понял Амели снова уставилась на бодрный до кости палец в совершенно неуместном кольцом и на лицо изуродованной гримасы женщину снова все передернуло когда-то ей приходилось сплавать по рекам в окружении змей и прыгать со сто футовой высоты на тарзанке она хвасталась, что не испытывала при этом ни малейшего страха, но стоило ей только подумать о замкнутом пространстве, если бы ее связали и обездвижили, она ударилась бы в такую панику. Для Асакса это было сродни для трушолку. Вот почему она предпочитала передвигаться быстрым шагом или ездить на большой скорости. Да ушей Амелии донес какой-то неясный шум. Елена склонила голову, прислушиваясь. Грохот усиливался. Над рельсами колеями запорхали обрывки газет и закрутились, словно расстерзанные призраки, маленькие полевые смерчи. Воздух разорвал пронзительный гудок поезда. Патрульный офицер Амелия из Сакс небольшого роста и хрупкого телосложения стояла, наблюдая, как на неё надвигается Бело-красно-синяя тридцатитонная металлическая громадина локомотива Амтрак со скоростью 10 миль в час. "Немедленно остановитесь! Эй, вы там!" закричала она. Машинист, казалось, проигнорировал её вопли. Амелия бросилась навстречу поезду, держась посредине колеи и размахивая руками, приказывая составу затормозить. Завизжав колёсными парами, локомотив не хотел остановиться. Машинист высунулся из окна. "Туда ехать нельзя", категорично заявила Сакс. Пока тот интересовался причинами, она невольно подумала о том, что парень слишком молод, чтобы управлять таким огромным механизмом. "Там чуть дальше место преступления. Пожалуйста, выключите двигатель". Ледин, но я не вижу никаких следов преступления, возразил мужнист. Но Сакс не слушал его и смотрел туда, где наверху сквозь прогалину в кустарниках была видна часть пути провода одиннадцатой улицы. Именно через этот промежуток и можно было припарковав машину на одиннадцатой незаметно перетащить сюда тело на перекрёстке же 37-ой. Человек из такой ноши заметил бы не менее дюжины людей окна домов, в которых выходили туда. Оставьте поезд на месте, повторила мели, но я не могу этого сделать. Я прошу вас немедленно выключить двигатель. На таких поездах просто так это сделать невозможно. Двигатель работает постоянно. Соединитесь здесь с диспетчером или ещё с кем-нибудь. Пусть не остановит поезда, движущиеся навстречу вашему. Это невозможно. "Иметь в виду, что номер вашего транспортного средства я запомнила?" "Транспортного средства?" удивился мошенник. "Предлагаю вам немедленно выполнить распоряжение офицера полиции", рявкнула Мели и: "Как вы намерены поступить? Выписть мне штраф?" Но Мели Сакс, не слушая его, опять карабкалась по каменной стене. При каждом шаге суставы её покрустовали. А на губах ощущался смешанный привкус известковой пыли, глины и собственного пота. Выбравшись, она устремилась к проезду, который увидела снизу. Здесь она остановилась и принялась осматривать тот перекресток, где один стык вплотную подходило к Джейвичс-центру. Здесь уже собралось множество народу, включая бесчисленных репортеров. Огромный плакат провозглашал. Добро пожаловать участникам конференции. Он, но это было сейчас. А утром, когда местность здесь пустынна, преступник без труда мог незаметно оставить машину и перенести жертву к железной дороге. Мели прошла по одиннадцатой улице, заглядывая в переулки, уже запруженные транспортом. Пора приниматься за дело. Она направилась в самую гущу машин, заставляя их водителей изменить направление движения. Некоторые пускались в объезд, но многие были недовольны, и Сакс пришлось даже выписать пару штрафов, чтобы не допустить транспорт к месту преступления. Амелии решила с выстроить нечто вроде баррикады из мусорных баков почти до середины улицы. Наконец-то она вспомнила четвертый пункт правил принять меры к ограждению места происшествия. Туманный утренний воздух все больше наполнялся нетерпеливыми гудками автомобилей, к которым примешивались возмущенные выкрики водителей. Спустя некоторое время в этой кавалонии зазвучали сирены полицейских машин. Не прошло и полчаса, как вся прилегающая местность оказалась буквально наводненной целой сворой следователей, экспертов, агентов и медиков. Пожалуй, их было даже чуть ли не шумно много, даже для такого чудовищного события, как насильственная смерть. Однако Сакс узнала от другого полицейского, что это преступление имело большое значение. Из-за него с удовольствием ухватились бы средства массовой информации. Дело в том, что убитым оказался один из пассажиров, прилетевших вчера вечером в аэропорт Кьяноди. Он и его спутница взяли такси и направлялись в город, но до дома так и не добрались. Ребята из Сиена уже здесь, прошептал один из полицейских. Поэтому Амелия не удивилась. Увидев светлую шевелюру Винце Перетти, шефа центрального следственного управления, который, осмотрев место преступления, выбрался на набережную и теперь задумчиво отряхивал свой дорогой костюм от известковой пыли. Однако она изумилась, когда он сделал ей приглашающий жест рукой и даже попытался изобразить улыбку на своём чисто выбритом лице. Ей почему-то показалось, что она должна получить от него его одобрение. За то, что умудрилась сохранить место преступления в неприкосновенности, хотя это входило в мою обычную рутинную работу. А может быть, даже благодарность в приказе за то, что оставила нетронутыми возможные отпечатки пальцев на поручнях металлической лестницы, отважно пробираюсь вниз по каменному уцеосу. Последний день у патрульной службы. Что ж, она уйдёт с неё в блеске славы. Перетси мерил её взглядом, осматривая с ног до головы. Женщина-патрульный. Надеюсь, вы не новичок? Извините, непонимающе начала Амели и запнулась. Я полагаю, вы далеко не новичок в своей работе. Но она не была новичком, поскольку прослужила уже 3 года. Правда, большинство патрульных её возраста отдали этой работе лет по 10. Несколько лет перед тем, как поступить в академию, она проработала в охране. Я не совсем поняла ваш вопрос, сэр. Он выглядел измождённым, и улыбка постепенно исчезла с его губ. Вы были здесь первым офицером полиции. Да, сэр? О чём вы думали, когда перекрыли движение по 11-й улице? Амелия посмотрела на широкую магистраль, До сих пор перегороженную выточными ею на проезжую часть мусорными баками, за это время она уже успела привыкнуть к бесконечным сигналам автомобилей. Но теперь, посмотрев на улицу, увидела, что вереница машин выстроилась уже на Скомиль. Кроме того, здесь действительно становилось черещо шумно. Сар Задача офицера полиции состоит в том, чтобы арестовать преступника, задержать подозреваемых, оградить начало Саксно пиратский перевал её. Правило пяти пунктов. Я знаю о них уже, вас, офицер. Так вы перекрыли движение, чтобы оградить место преступления? Да, сэр. Преступник не оставил бы машину на перекрёстке, откуда её видели бы из окон жилых домов. Вон там, сэр, одиннадцатый же самый подходящее место. Мы поступили неправильно. На этой стороне улицы мы не обнаружили никаких следов, а те, которые начинаются у лестницы и уходят на 37-ю, я перекрыл её. Вот именно. Эти мы и следовать ограничиться. А поезд? И вот из-за чем вы остановили? Я полагал, что поезд, проходя, может нарушить картину на месте преступления или что-то в этом роде. В каком еще роде, офицер? Простите, я неправильно выразилась. Я имела в виду, а как насчет аэропорта Ньюарк? Да, сэр. Амелия беспомощно оглянулась по сторонам, словно ждая поддержки от коллег, толпившихся вокруг. Но те были заняты своими делами и не обращали на их беседу никакого внимания. Что именно насчет Ньюарка? Почему вы заново не закрыли аэропорт? Ну вот, я читали словно школьницу. Амелия обиженно поджала красиво очерченные как у Джулли Робертс губы и вполне резонно заметила: "Сэр, мне казалось весьма вероятным, что в таком случае исследовало занятия магистральями Нью-Йорк и Джерси и Шиселланка-Айленда, один семьдесят и тогда самого Сент-Луиса, поскольку их тоже можно считать вероятными путями отхода преступника." Чуть опустив голову, она продолжала смотреть в глаза перцу. Мужчина и женщина были примерно одного роста, только первы носил туфли с высокими каблуками. Меня уже замучили звонками и начальник полиции, и представитель портовых властей, и секретарь ООН, и директор вот этого местечка. Тут он мотнул головой в сторону центра. Мы обгадили всё расписание конференций. К ту под хвост пошли речь сенатора и выступление мэра. Не говоря уж о том, что на дорогах всего западного берега царит полная неразбериха. Железная дорога проходит в 50 футах от места, где обнаружена жертва, а улицы, которые вы перекрыли, в 200 футах в сторону, да ещё и на 30 футов выше. Даже ураган Ева не смог так оттрахать северо-восточное направление Амтрак, как это удалось вам. Я просто подумала, пиратси улыбнулся. Сакс была красивой женщиной, её прежние работы по охране фотомоделей на Мэдисонов Авеню добавили ей шарма, поэтому он решил простить её. Патрульный офицер Сакс он взглянул на пластинку с её именем, прикреплённую к бронежилету. Думаю, этот урок не пройдет для вас даром. Работа на месте преступления не должна нарушать общей гармонии. Конечно, было бы прекрасно, если после каждого убийства мы могли бы огородить пол города и задержать миллиона три подозреваемых, но это, конечно, невозможно. Поэтому постарайтесь находить впредь более конструктивные решения. Дело в том, сэр. Уже более решительно заметила Амели, что меня сегодня переводят с патрульной службы ровно в полдень. Пероти кивнул и весело улыбнулся. "Так да сказанного мной вполне достаточно. Тем не менее, укажите в отчёте, что остановку поезда и перекрытие движения по улицам целиком ваша инициатива". "Да, сэр, не возражаю, потому что так оно и было". Он что-то записал в чёрный блокнот проистеми движения Милки. Когда же это кончится? А теперь уберите эти мусорные баки и займитесь регулировкой движения. Всё, ясно. Не отвечая ни слова, Сакс повернулась и направилась к улице, где начала неторопливо разбирать возведённую ею преграду. Каждый проезжавший мимо водитель считал своим долгом обругать её последними словами. Сакс посмотрела на часы. Осталось ровно 60 минут. Ну, с этим ещё можно смириться.